Маятник, но не Фуко. Как вы думаете, сколько человек может заниматься воскрешением старой традиции? Лазоходство, применявшейся кладоискателями в средние века. Лаборатория, отдел. Нет, друзья мои, целый научный институт, работавший в рамках системы ННРБ. Назывался институт просто и без исков. Институт маятника. Благо лазоходство переименовали в В более современную, приятную ученому уху, маятниковую локацию. Случай с этим институтом весьма показательный. Для тех, кто не знает, постараюсь вкратце описать принцип лозоходства. В старину считалось, что подземные реки и колодцы, а также клады, можно найти, воспользовавшись веточкой ореш орешника. Ветка должна быть в форме вилки. Человек берет каждую руку по определению данной вилки и медленно движется вперед. Как только он окажется над подземным объектом, редко в ее руках отклонится. Именно этот феномен представители НРВ собрались использовать в военных целях. Каким образом, спросите вы? Да очень просто. Для поиска британских подводных лодок. Не думайте, что современные лозоходцы летали над морем на самолетах. Им вполне хватало морских карт, над которыми они просиживали дни напролет в комфортабельных кабинетах. А потом в конце дня выдавали сводки об обнаружении вражеских субмарин. Думаю, не стоит уточнять, что данные расходились с действительностью абсолютно, если исключить еди еди единичные случаи и совпадения. Правда, встречались и исключения. Например, некоторый стране, архитектор по профессии, он действительно продемонстрировал необыкновенные способности, не находившие рационального объяснения. Ему не требовался ореховый прутик для того, чтобы обнаружить корабль. Стоим он посмотреть на фотографию судна, как он тут же называл приблизительный район его местонахождения. Страньяка некоторое время проверяли на германских судах, и ошибки оказались на удивление незначительными. Чаще всего архитектор правильно указывал местонахождение кораблей. Талант Страняка приход... при... пригодился в 1943 году, когда в Италии произошел государственный переворот, в результате которого друг и союзник Гитлера Бенита Миссалини был свергнут и заключен под стражу. Естественно, первым желанием фюрера было спасти своего друга. Но вот незадача. Место, где содержался свергнутый итальянский лидер, было известно, было неизвестно. Военная разведка не сумела справиться с задачей. Муссолини постоянно перевозились с одного места заключения в другое, и информация, полученная через Абвер, постоянно оказывалась устаревшей. На помощь пришли институт, специалисты Института Маятника, которые привлекли к поискам Дучи Страниака. Впрочем, в данном случае талантливый архитектор допустил ошибку. Он сообщил, что Дуча находился на острове Мадалена в Средиземном море. На самом деле Муссолини содержали в горном отделе, о чем военная разведка наконец сумела получить достоверную информацию пару дней спустя. После этого случая доверие к институту маятника упало. И к его рекомендациям никто не относился всерьез. В 1944 году институт был тихо ликвидирован. Однако помимо подобных полукомических институтов, в рамках ННРБ существовало неучно, немало научных групп, которые занимались серьезной работой. Впрочем, охватить своим знанием все проекты мы все равно не сможем, поэтому обратимся напоследок к святая святых наследия предков, его обрядам и планам на будущее. Обряды ННРБ. Помимо Вивельсбурга у масонов из СС был еще один центр власти. Речь идет, как вы понимаете, еще об одном средневековом замке. Он находился не на юге, а на востоке Германии. Это была постройка XI века, легендарный замок Вартбург, в котором Мартин Лютер проводил, переводил Библию на немецкий язык. Место, в общем-то, священное для немцев, в особенности протестантов. Именно в этом замке расположилось руководство ННРБ. Именно здесь составлялись проекты создания военного духовного государства. Именно здесь формировалась идеология будущего государства. Известный специалист по расам и психолог Эрих Эш утверждал, «Раса и кровь – кровь и раса – это лежит в основе всего. От строения капиллярной сети и до мировоззрения протягивается единая прямолинейная нить. Мир идея человека зависит не только от духовных факторов, но и от общего бытия». Чтобы сформировать единую касту рыцарей СС предполагалось создание четырех специальных орденсбургов (орденских замков), закрытых школ интернатов, где должна была воспитываться элита завтрашнего дня. Каждый замок был рассчитан на 500 человек. Первый из орденсбургов был Фогельзанг. Он был открыт уже в 1935 году. На его воротах, как и на воротах концлагеря, создатели сочли нужно написать краткое, емкое выражение. Была Выбрана фраза «Слепое повиновение» — первый и главный закон, которому должны были научиться будущие рыцари. Не следует обдумывать и обсуждать приказы старших, их нужно выполнять беспрекословно и фанатично. Наплыв желающих попасть в Орденский замок, несмотря на строгие отборы и тяготы военного воспитания, был огромен. Сказалась тяга к униформе с одной стороны и тоска по средневековой романтике с другой. Ведь здесь все было окрашено в таинственные цвета, мистического и загадочного прошлого. Даже сам ритуал посвящения кровавое крещение внушал благоговение и страх. А этот ритуал был разработан с учетом новейших достижений психологии и позволял добиться полного зомбирования молодых людей. Воспитанников держали на особой диете, которую разрабатывал для них лично Гиммлер. Они, например, вообще не пили кофе, зато в огромных количествах потребляли минеральную воду. Считалось, что организм очищается от шлаков, оздоровляя его. С этой же целью проводили магнетические сеансы. Физические нагрузки были весьма серьезными. Тренировки занимали львиную долю время воспитанников. Однако этим дело не ограничивалось. Кандидаты в орден СС обязаны были изучать руны, древние германские предания и расовую теорию. Жизнь бы молодого ССовца могла состояться только с личного разрешения рейхсфюрера, после тщательной проверки арийского происхождения невесты. При этом жизнь молодой семьи строго контролировалась. Создавались на этот счет инструкции, которые иначе как бредовыми не назовешь. Например, он во брачном детей не где-нибудь, а на кладбищах. В результате исследований было якобы установлено, что зачатые в таких условиях дети наследуют дух мертвецов, лежащих в могиле. Археологи из наследия предков провели подробные раскопки кладбищ, чтобы определить, что за покойники там лежат. Если останки принадлежали людям нордического типа, то кладбище попадало в специальный список рекомендованных для процедуры зачатия. Немного позднее, чем орденские замки, были учреждены подготовительные школы, так называемые напола. Девизом этих школ было верить, повиноваться и сражаться. Критерии отбора в них были гораздо менее строгими, и после окончания таких школ лучше отправлялись в замки, где формировалась элита. Все остальные попадали в фронтовые части подразделения охраны лагерей, которых с каждым годом становилось все больше. Собственно, росло и число наполо. Каждый, выходивший из ворот Орденского замка, обязан был принести обед верности и послушания. С нарушившим обед жесточайшим образом расправлялись. Возможности вернуться к нормальной жизни у ССР уже не было. Он уже не принадлежал самому себе. Глава Германского трудового фронта, доктор Лей, Говорил по этому поводу. Каждому из вас следует запомнить, что тот, у, которого, у кого партия отнимает право на коричневую рубашку, потеряет не только работу, он будет уничтожен вместе со всей семьей, женой и детьми. Таковы жесткие неумолимые законы нашего ордена. Церемония посвящения отличалась особой, особой мрачной торжественностью. Она была почти полностью скопирована с церемонии посвящения в рыцари Тевтонского ордена. После нее, получивший две похожие на нолнии руны, Зиг, новобранец, смог считать себя частью особой сверхчеловеческой расы. Гиммлер стремился сделать все для того, чтобы как можно дальше дистанировать эту расу от обычных людей. Он мечтал о своем сверхчеловечестве, и эксперты ННРБ охотно поддерживали своего рейхсюрера. Орден СС должен был превратиться в замкнутую корпорацию, государство в государстве. Члены Ордена должны были подлежать только Орденской юрисдикции, повиноваться только Орденским законам. Планировалось создать города и селения ветеранов СС по всему миру, как колонии в человеческом мире. В конце концов, планировалось даже создание особого эсэсовского государства на древней территории Древней Бургундии. В своей речи весной третьего года Гиммлер высказался по этому поводу следующим образом. На мирной конференции мир узнает о воскрешении древней Бургундии. Эта страна, бывшая когда-то землей наук и искусств, была сведена Францией до уровня спиртованного придатка. Суверенное государство Бургундия со своей армией и законами, монетой и почтой станет образцовым государством СС. В нее войдут романское, швейцарское, шампань, франк-конте, и люксембург. Официальным языком будет, разумеется, немецкий. Править будет только СС. Национал-социалистическая партия не будет иметь в Бургундии никакой власти. Мир будет потрясен и восхищен государством, где будут применены наши концепции. И числа руководителей ордена взбирались посвященных, которые, как правило, вступали в ряды ННР. Им совершенно не обязательно было становиться учеными, просто таким образом их поднимали над массой тупых бездумных исполнителей. Как говорил Гитлер, Речь вовсе идет не об уничтожении неравенства между людьми, наоборот, его необходимо усилить, поставив непреодолимые барьеры. Каким будет грядущий социальный порядок? Друзья мои, я скажу вам, это будет класс господ и толпа различных членов партии, разделенных строго иерархической. Под ними огромная безвикая масса коллектив служителей, низших навсегда еще ниже класс побежденных иностранцев. современные рабы. И надо всем этим станет вновь ожившая новая аристократия, о которой я пока не могу говорить. Но эти планы не должны быть известны рядовым членам партии. Особое место занимали в системе институтов СССР концентрационные лагеря. Они были не только резервуаром для дешевой рабочей силы, не только орудием наказаний инакомыслящих, Они представляли собой гигантские жертвенники, на которых жертву древним богам приносились тысячи и миллионы людей. Печь Явшвитца – это ритуал, не больше, ни меньше. Были у ССС и собственные мощные разведывательные институты. Это и внешняя разведка. Вальтера Шелленберга и самые знаменитая гестапо Генриха Мюллера сюда отбирали лучших, самых способных молодых людей из Орденских замков. Старые кадры постепенно уходили, освобождая место новым. фанатичным молодым поколением. Сложно сказать, как выглядел бы мир, если бы все это действительно реализовалось. Но, к несчастью для всех масонов, магов и людей из ННРБ, Третий их потерпел в 1945 году сокрушительное поражение. Однако был до бы разгромлен институт наследий предков»